Сорок восьмое. Революция. Пало-Альто, Калифорния, 2005 год. с а м е р Представьте себе, что вы сильное, величественное дерево, глубоко дышите животом. Женевьева, инструктор по йоге, л а в и р у е т между десятками подопечных, и ее успокаивающий голос звучит то из одного угла зала, то из другого. с а м е р стоит идеально. Руки вытянуты над головой, ладони прижаты друг к другу, стопа одной ноги плотно прижата к колену другой, а сосредоточенный взгляд направлен на маленькое белое пятнышко на кирпичной стене напротив. В рикшасана поза дерева не давалась ей с самого начала, когда она пару месяцев назад только пришла на йогу вместе с Лизой. Самер всегда начинала шататься на одной ноге и падала, в то время как остальные спокойно стояли дальше. Однажды после занятия Женевьева сказала Самер, что секрет упражнения заключается в том, чтобы успокоить мысли и сконцентрироваться на настоящем моменте. В едва заметном изменении точки сосредоточенности в этом крошечном сдвиге сознания заключалась колоссальная разница. Вместо того чтобы пытаться сохранить равновесие, Самер нашла точку на противоположной стене и направила взгляд на нее. Поток энергии сразу же выровнялся, и она перестала падать. Сегодня с а м е р стоит во врикшасане идеально неподвижно вместе с остальными, до тех пор, пока спокойный голос ж е н е в ь е в ы не призывает всех перейти к следующей позе. Саммер ходит в студию йоги с амбициозным названием «Революция» два или три раза в неделю. просыпаясь после первых занятий с болью во всех мышцах, женщина понимает, сколько воды утекло с тех пор, как она последний раз заставляла свое тело работать. Раньше она бегала, пока не начинала колоть в легких, или плавала до появления приятной усталости в мышцах. Так бывало во время каждой ее короткой беременности, когда двадцать с лишним лет назад Тело перестало работать как полагается, Самер перестал считать его чем-то важным для себя. Если у нее начинала болеть спина или возникала аллергия, она только злилась на свой стареющий организм, который в очередной раз подвел ее. Каждая новая поза в йоге была для Саммер вызовом не только потому, что у нее отсутствовала растяжка или привычка к скручиванию, но еще и потому, что женщине приходилось изучать собственное тело заново, узнавать, какие мышцы оказывались самыми неподатливыми. Какие суставы меньше всего гнулись, ей приходилось быть осторожной, чтобы сначала понять границы своих возможностей, а уже потом начинать работать над тем, чтобы эти границы расширить. Со временем у Самер начало меняться привычное отношение к телу, которое предало ее много лет назад. Всё изменилось в тот день, когда Женевьева обратила внимание группы на дыхание. Вы задерживаете дыхание, спросила она учеников. Если вы задерживаете дыхание после вдоха, спросите себя, почему вы боитесь выдохнуть. А если задерживаете после выдоха, то что мешает вам снова вдохнуть? Самира сознала, что она задерживает дыхание как на вдохе, так и на выдохе, а значит, не раз обвинявший ее Кришнан был прав, ею управлял страх. Через три месяца независимой жизни Самир обнаружила несколько способов борьбы с одиночеством. По четвергам она занимается итальянским с Джорджо, голос которого куда более сексуален, чем его тело старого с е д о г о с и целийца, с выглядывающей из ворот рубашки растительностью на груди. Самер начала изучать язык, готовясь к поездке в Тоскану. В рабочие дни, когда она была занята в клинике, а улице п а л о а л ь т о кишели студентами, новый уклад жизни кажется Самер вполне сносным. В выходные куда сложнее. Время едва ползет. И ей подолгу не с кем перекинуться словечком. Обычно Самер планирует на вечер ужин или прогулку с Лизой, которая в совершенстве освоила стиль жизни немолодой одинокой женщины. И все-таки именно по выходным Самер больше всего скучает по прежней жизни с Крисом. Ей безумно не хватает ленивого утра, когда они подольше оставались в кровати, читая газету. Когда день сменяется вечером, она мечтает о том, что ы пройтись под руку с мужем до ближайшего тайского ресторанчика и съесть по миске густого карри с кокосовым молоком. Лежа в кровати, с м е р скучает по ощущению тяжести от руки Криса на своем теле. Глядя на студентов в городке, она пытается вспомнить то чувство беззаботности, которое они с Крисом испытывали во времена учебы. она наслаждается воспоминаниями о тех днях, когда в их жизни только появилась аша, маленький бутончик, раскрывавший перед родителями свои лепестки. Они смеялись над каждым ее словом и действием. Женщина вспоминает поход в зоопарк, когда они застряли у клеток с обезьянами, потому что дочка не давала ему идти. Пока они оба не продемонстрировали, как животные кричат и двигаются, вспоминает их отпуск в Сан-Диего, когда шестилетняя Аша закопала Криса в песок по самую шею, и он заснул прямо на пляже. Только со временем с а м е р смогла понять, как много времени посвятила Крису и Аше, и хотя за все эти годы она многим пожертвовала ради них и порой сожалела о загубленной карьере, без мужа и дочери в ее жизни все равно не было бы ни смысла, ни полноты. Даже теперь больше всего с а м е р ждет утра воскресенья, чтобы прийти домой и в назначенное время вместе с Крисом позвонить Аше. Крис разговаривает с дочерью намного дольше, но сейчас Самер не придает этому такого значения, как раньше. Нередко у нее выступают слезы на глазах, когда она слышит голос, находящийся за тысячи миль оши. Самер понимает, что они с Крисом только притворяются, изображая перед дочерью счастливую семейную пару. Но те тридцать минут разговора и чашка кофе на кухне с Крисом ничуть не кажутся ей притворством. Самер не успевает оглянуться, как наступает время шавасаны, р а с с л а б л я ю щ е й позы, выполняемые в последние десять минут занятия. Поначалу женщина приходила от этой осаны в ужас, лежать в зале без дела, наедине со своими беспокойными мыслями, вихрем проносящимися в голове. Она думала о том, что о ш и н я т рядом, о ее гневе, о собственном противостоянии с Кришнаном, об упущенных карьерных возможностях, о неустроенности в будущем. Шавасана поза мертвеца подразумевала полное расслабление ума и тела и была врагом с а м е р единственным моментом, когда ей приходилось оставаться наедине со своими страхами и темными мыслями, как только они появлялись, от них было уже не отделаться. Когда Самир оставалась одна, они заполняли собой все ее время. Душа болела от одиночества, а в квартире поселилась тишина. Однажды воскресным утром Самир лежала в постели, считая оставшиеся д о звонка дочери часы. И вдруг ей пришло в голову, что все ее попытки защитить дочь привели к абсолютно противоположному результату. Страх не давал ей отпустить Ашу, вцепившись в девочку мертвой хваткой, она добилась прямо противоположного, оттолкнула ее от себя, как спозы дерева, с а м р теряла равновесие из-за чрезмерных усилий. Как-то утром перед работой Самер стояла под душем до тех пор, пока не пошла холодная вода. Сначала она спохватилась, что израсходовала всю горячую воду, но вспомнила, что после нее мыться уже некому, а потому воду экономить не зачем. И именно тогда Самер допустила мысль о том, что в какой-то момент перестала выстраивать отношения с супругом. Она всегда ждала, что Крис... Будет приспосабливаться к культурным традициям ее страны, как это и было поначалу. Так было, когда они взяли ребенка из Индии, когда муж скучал по дому, даже когда просил ее поехать с ним. Самер казалось, что она и так много сделала для своей семьи. Мать всегда говорила ей, что секрет счастливого брака заключается в том, чтобы каждый из супругов отдавал столько сил, сколько может, и еще немножко. Где-то в этом немножко в том маленьком отличии в великодушии без с в е д е н и я и счетов. И заключалась разница между счастливыми и не очень счастливыми браками. Каждый раз, когда Сундари задавала очередной вопрос об Индии, а у Самерни находилось на него ответа, потому что это никогда не приходило ей в голову, женщина невольно осознавала, что ее жизнь могла бы сложиться иначе. Все, что она отталкивала от себя, можно было принять. Небольшой сдвиг в сознании, едва заметное изменение точки сосредоточенности и разница могла стать колоссальной. Расслабив тело в позе шавасаны и позволив пальцам немного согнуться, Самер думает об Аше и Кришнане, которые находятся сейчас на другом конце света. Впервые двух самых важных людей в ее жизни от Самер отделяет океан. Когда один за другим они объявили о своем отъезде в Индию, она подумала, что это необдуманные решения, принятые ей на зло. Но теперь Самер ясно, что эти решения зрели долгие годы. А вот ее поступками руководили злость и страх. Это она ушла из семьи, не подумав о последствиях своего решения. Точно так же, как она вышла замуж за мужчину другой культуры, совершенно не осознавая, что это значило для него, так же как она взяла ребенка из и н д и и не обдумав как следует, что будет делать, если с ним возникнут какие-то сложности, в своем вечном стремлении преодолеть очередной жизненный этап, она не желала даже просто задуматься о будущем.